Эпилог. Пять лет спустя. Ася. Раз, два, три. Я считаю в уме, глядя на пластиковую полоску в своей руке. В маленьком окошке появляется красная линия. Четыре, пять, шесть. Только одна. Я сажусь на крышку унитаза и смотрю в потолок. После окончания музыкальной консерватории я решила давать бесплатные уроки игры на фортепиано женщинам, которые подверглись сексуальному насилию. Я надеялась, что музыка поможет им в их пути к исцелению. Вчера, просматривая записи на прием на следующую неделю, я поняла, что у меня задержка почти месяц. Поскольку я выпустилась, мы с Пашей решили, что мне следует прекратить принимать противозачаточные таблетки, чтобы мы начали пытаться зачать ребенка. Я знала, что после этого мой цикл станет нерегулярным, Поэтому отсутствие месячных не обязательно означало, что я беременна. Это мог быть просто побочный эффект. «Ася!» — голос Паши доносится из-за дверей ванной. «Тест отрицательный!» Я пытаюсь скрыть разочарование и стараюсь, чтобы мой голос звучал невозмутимо. В тайне я надеялась, что он будет положительным. От одной только мысли о том, что у меня будет ребенок от Паши, мне хотелось визжать от радости». Я лежала, прижавшись к Пашному боку, когда сказала ему, что мне нужно сделать тест на беременность. На мгновение он застыл, а затем прижал меня к себе так крепко, что я едва могла дышать. Дверь открывается, и в ванную заходит Паша. Все в порядке. Он гладит меня по щеке и берет тест из моих рук. Выражение у лица кажется расслабленным, но я вижу в ее глазах, что он тоже надеялся. Ты еще молода! Когда. Он опускает взгляд на пластиковую палочку в своей руке и напрягается. «Мишка, сколько там должно быть линий?» «Одна. Это означает отрицательный результат. Но их две. Я спрыгиваю с унитаза и выхватываю тест из его рук. Ну там была только одна. Отдай мне коробку!» Паша протягивает мне коробку, и я бегло читая инструкцию, пока не дохожу до того места, где говорится, что нужно подождать не менее пяти минут. Когда я прочитала это в первый раз, мне показалось, что там было написано 5 секунд. Положительный результат. Выдыхаю я и поднимаю взгляд на Пашу. Он пристально смотрит на меня. У нас будет ребенок. Его взгляд медленно скользит по моей груди к животу. Он делает глубокий вдох и опускается передо мной на колени. Его большие руки дрожат, когда он берет подол моего топа. Задирает его и целует чуть повыше пупка. Затем он прижимается щекой к моему животу и, обхватив меня руками, начинает напевать колыбельную. «Павел, я же говорил вам, что не провожу гинекологических осмотров», огрызается доктор. «Завтра у нас прием у гинеколога. рявку я и отталкиваю его от двери, чтобы мы с Асей могли пройти в кабинет. Но мне нужно знать, что все в порядке сейчас. Вы слишком остро реагируете. Мне плевать». Нежно подхватив Асю под мышки, я поднимаю ее на каталку. «Можешь начинать». Доктор качает головой и садится, подтягивая к себе аппарат УЗИ. Мои глаза прикованы к происходящему передо мной. Пока я наблюдаю, как он размазывает какую-то слизь по животу Аси и засовывает устройство за пояс ее леггинсов. Он вводит эту штуку слева направо, затем немного поворачивает ее, не отрывая взгляда от монитора, и нажимая какие-то кнопки на пульте управления. «Я бы сказал, что вы на шестой неделе, они оба выглядят совершенно здоровыми», говорит он, затем смотрит на Асю. «И вы, кажется, тоже в порядке». Я растерянно моргаю. «Оба? Аси и малыш?» «Нет, оба малыша». Я резко поворачиваю голову в сторону и смотрю на Асю, которая глядит в монитор с широкой улыбкой на лице. «Вы уверены?» — шепчет она. «Да». «Нет!» Мы с доком произносим это одновременно. Они оба поворачиваются и смотрят на меня. «Проверь еще раз!» Я указываю пальцем на аппарат УЗИ, и ужас охватывает меня изнутри. «Я вполне уверен, что умею считать», — восклицает доктор и прижимает распечатку УЗИ к моей груди, указывая на нее другим пальцем. «Один. Два». Я хватаю его за рубашку и смотрю ему в лицо. «Еще раз!» «Паша!» — Ася хватает меня за предплечье. «Что происходит?» Я отпускаю дока и беру ее лицо в ладони. «Это опасная Мишка, и ты такая крохотная. Что, если что-то случится?» Ася прижимает палец к моим губам. «Со мной все будет в порядке». В моей семье почти в каждом поколении есть близнецы, и ни у кого никогда не было проблем. Не паникуй. Я не паникую, не паникую. Я бросаю взгляд через плечо на доктора. Нужно ли ее отвезти в больницу? Я поеду прямо туда. Паша! Ася тянет меня за рубашку. Она может ходить? Продолжаю я. Нет, я лучше отнесу ее туда. Я не поеду ни в какую больницу! Рычит Ася мне в ухо, хватает за подбородок и поворачивает мою голову лицом к себе. Давай поблагодарим доктора. И поедем домой. Мишка. И я бы не советовал злить женщину беременную двойней, Паша. Вставляет док. Он не будет. Ася наклоняется вперед и прижимается губами к моим губам. Расслабься, все будет хорошо. Дорогому читателю, большое спасибо, что прочитали историю Аси и Павла. Я надеюсь, что вы захотите оставить отзыв и рассказать другим читателям, что вы думаете о сломленных душах. Даже если это будет всего лишь одно короткое предложение, оно имеет огромное значение. Отзывы помогают авторам находить новых читателей, а другим читателям новые книги, которые им понравятся. Об авторе. Нева Алтай пишет захватывающие современные романы о мафии, о травмированных героях и сильных героинях, которые в них влюбляются. Она питает слабость к безумно ревнивым альфа-собственникам, которые готовы сжечь мир дотла ради своей женщины. Ее истории полны страсти и неожиданных поворотов, а долго и счастливо гарантировано каждый раз.